Одному Богу известно, что бы они подумали, что бы рассказали, и какой части их рассказа поверили бы, но обошлось без заезжих гостей. И к 5.30 патрульные взводы «Д» уже различали только отдельные вспышки. Словно источник энергии питающей, этот феномен начал иссякать. В голове у Сэнди мелькнуло сравнение «Д».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 также прятался от вспышек, щурился от столь яркого света, не спасало и трёхслойное поливизовое стекло. Бьюи стоял на прежнем месте в полной сохранности. Ничего в нём не изменилось. Тент лежал на бетонном полу, огонь не расплавил нилоновое полотно. Инструменты арки висели на стене, стопки старых номеров Count American лежали в дальнем углу перевязанные бечёвкой. Одной единственной спички хватило бы, чтобы эти кирпичи давнишних новостей стали факелами, но ярчайший свет не обуглил ни одного краешка, ни одной газеты. Сэнди, ты видишь какой-нибудь из наших образцов? Сэнди покачал головой, отступил в сторону, снял очки, одолженные ему Кертом, протянул их Энди Калуччи, достаточно рисковому парню, чтобы решиться заглянуть в гараж.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 и лишь чуть отворачивал голову при особенно ярких вспышках, интервал между которыми уже достиг двадцати секунд. Он точно заработает себе снежную слепоту, — подумал Сэнди, — и ошибся. Каким-то образом Керт точно уловил ритм вспышек. Сэнди видел, что он отворачивал голову за секунду-две до того, как окно полыхало светом.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 Но и у него установилась с Бьюиком какая-то внутренняя связь, позволяющая действовать синхронно, как в танце. Такое сравнение потом пришло в голову Сенди. Как в танце. В 10 минут седьмого он связался с Мэттом и спросил, как дела? Мэтт ответил, что всё нормально. В голосе явно чувствовалась обида, никаких происшествий, и Сенди велел ему возвращаться на базу. По приезде Сэнди разрешил Мэтту подойти к гаражу «Б» и полюбоваться Бьюиком, если у него есть такое желание. Мэтт помчался пулей. Вернулся несколько минут спустя разочарованный. «Все это я видел и раньше», — заявил он, еще раз убедив Сэнди в том, что люди в большинстве своем бесчувственные и неблагодарные. Даже чудеса, и те им приедаются». Все парни говорят, что час тому назад гараж чуть не взорвался. А вот как это было, никто рассказать не может. Презрение, переполнявшее его голос, Сэнди не удивило. В мире сотрудника коммуникационной службы полиции бал правила конкретика. Все, что видели человеческие глаза, подлежало ясному и четкому определению в рамках имеющихся кодов и инструкций. — Не надо так на меня смотреть, — буркнул Сэнди. Я могу сказать тебе только одно. Зрелище было яркое. Ага, яркое. Мэт мрачно глянул на него и прошёл в дом. К 7:00 вечера телевизор в комнате отдыха заработал в нормальном режиме. Если всю смену сидишь за рулём, несколько минут у экрана телевизора всегда, кстати, восстановилась радиосвязь. Мистер Дилан съел целую миску gravy train. И болтался на кухне, выпрашивая объедки, то есть вёл себя как обычно. И когда в 7:45 Кертис всунулся в кабинет сержанта, чтобы сказать, что хочет зайти в гараж Б и посмотреть на оставленные образцы, Сэнди не нашёл повода ему отказать. В тот вечер взводом Д командовал он, с этим никто не спорил, но во всём, что касалось Бьюика, последнее слово оставалось за Кертом. Он уже обвязался жёлтой верёвкой А всё бухту повесил на руку. Не самая удачная идея. На прямой запрет Сэнди пойти не мог, не имел права. Фуфло. В 1983 году это слово было у Кертиса любимым. Сэнди его ненавидил, считал совершенно неуместным. Заглянул за плечо Кертиса, увидел, что они одни. Кертис, у тебя дома жена. И когда мы Последний раз говорили о ней. Ты сказал, что она, возможно, беременна. Ничего не изменилось? Нет, но она ещё не ходила к У тебя есть жена. И, возможно, ты скоро станешь отцом. Если она не забеременела в этот раз, забеременеет в следующий. И это хорошо, так и должно быть. Вот я и не понимаю, почему ты готов поставить всё на кон ради этого чёртова брюйка. Да перестань, Сэнди.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 Но с исчезновения Энниса Рафферти прошло почти четыре года, и событие это в определенном смысле так же устарело, как новости в номерах Country American, лежавшие в гараже «Б». А более позднее исчезновение — так это ерунда. Лягушки, они и есть лягушки. Джимми, может, и назвали в честь президента, но он все равно остался песчанкой. И Кертис обвязался веревкой. Веревка вроде бы снимала все вопросы.